до да увеличивалось чёрное копоть над тем местом, где зимой чуть ли не весь день горела керосиновая лампа молнии. И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: "Мальчик, воды!" И он всё подавал её, всё подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицы переставали освещать окна магазинов и лавок,